13 -е. Битва комара. Подземный город. Авраил. За три дня ситуация серьезно ухудшилась. Информация расползалась по городу, и до граждан дошло, в каком отчаянном положении они находятся. До этого многие считали Леркан надежным убежищем, а теперь осознали, что планета превратилась в ловушку, причем из которой нельзя выбраться. Что делать, никто не знал. Надо сказать, Леркан относился к мирам четвертой категории по условной шкале пояса, что означало, что все навыки, связанные с концепцией жизни, серьезно усиливались за счет энергии артефактов. Это давало гигантское преимущество в случае нападения врагов. Но только если враги принадлежали к другим школам, они были монстрами с силой жизни, как напавшие осьминоги. Так что хорошо, что их мир не достиг высшей пятой категории. Неизвестно, к чему бы это привело. Как показали эксперименты Нереи, даже в мертвом состоянии плоть монстров странным образом аккумулировала энергию вблизи великих артефактов. Поначалу ремесленники даже обрадовались такой особенности. Останки чудовищ можно было использовать как основу для накопителей и других полезных вещиц. Вот только это также означало, что чем ближе монстры подберутся к артефактам, тем сильнее станут. Появились истерические предложения срочно погасить все артефакты чтобы не усиливать врага, однако пока до таких радикальных мер не дошли. Тем не менее, в зале с артефактами отныне дежурила специальная команда, которая по приказу Совета должна была произвести их очистку, даже если это приведет к повреждению или снижению класса артефакта. И Авраил не мог сказать, что это такой уж бестолковый план. Наверняка сейчас по всему поясу школы и другие крупные фракции уничтожали то, чем до этого гордились. Такое было время, что лучше сидеть тихо, не привлекая внимания. Они встретились с Сабиной во дворце правительства, в защищенной переговорной на седьмом этаже. Дворец располагался в центре Калистры, подземной столицы Леркана, и был самым высоким зданием в городе. По местным правилам, только правительственным сооружениям разрешалось иметь больше пяти этажей, чтобы не портить облик города. Через огромное панорамное окно открывался прекрасный вид на ухоженные улицы и сады. Лерканцы любили свою столицу и за много лет превратили ее в настоящее произведение искусства. Стоя возле окна, Авраил с горечью думал, что все это великолепие может быть уничтожено в один день. «Час назад я виделся с главой», — сообщил он, отрываясь от зрелища. «И что сказал Кирк?» — устало спросила Сабина, развалившись в мягком кресле. Пользуясь минуткой отдыха, она пыталась расслабиться, но, несмотря на мирную обстановку и уютное кресло, выглядела напряженной и не Впрочем, как и Авраил. «Заявил, что не может больше ждать. Раз Разрушитель не вернулся, то голосование состоится сегодня. Кирк настаивает, чтобы мы начали транспортировку планеты к барьеру». «Даже если это займет месяцы или годы?» — нахмурилась женщина. «Да, по его мнению, это лучше, чем просто сидеть и ждать» а также даст возможность части граждан добраться до конца уровня. Безумный план. Согласен. Но Кирк уже уговорил глав гильдии. Те согласились, как и большая часть совета. На нашей стране только Басит и еще пара союзников. Однако этого мало. Если ничего не изменится, сегодня план утвердят. Мы можем все рассказать населению. Не поможет. Кирк оказался умнее нас. Недовольно скривился Авраил. «Он перекрутил твой доклад о том, что случилось с Сигмаритом. Сказал, что великая спираль развития в первую очередь разрушает миры кластера, а не пояса. Поэтому нам надо держаться подальше от Вонтана, иначе к нам хлынут десятки миллионов беженцев. По дороге они погибнут и усилят этим живодеров, после чего монстры бросятся на нас. Мол, лучше сидеть тихо и не высовываться, а еще лучше медленно дрейфовать к барьеру». «Но там же еще больше чудовищ». «Этого никто до доподлинно не знает. Новых данных у нас нет». «Кирк-ублюдок», — разозлилась Сабина. «Он знает, что мы правы. Проклятие. Он обвел нас вокруг пальца, как детей». «А чего ты хотела, Кирк-политик? Пока остальные занимались своими делами, он повсюду пропихивал доверенных лиц. Сейчас на большинстве значимых постов, от мэров до глав главслужб, сидят его ставленники». «А что басит?» «Он же на нашей стране, и у него полно и агентов, и стражников». «Басит не хочет мутить воду, но тут я согласен с нашим советником по безопасности», неожиданно признался Авраил. «Если мы начнем открыто драться между собой, все полетит в бездну». «А если не начнем, то мы полетим к бездне всей планеты», — ушутила Сабина. «Не смешно». «Ладно, зачем ты меня позвал?» «Если мы предоставим достоверные данные по концентрации монстров возле Барьера и Червя, то, возможно, найдем новых сторонников. У тебя остался способ связаться с Кластером?» «Нет, изнутри передатчики не добивают». «Дьявол! И Разрушитель пропал! А я так на него надеялся! Если бы он разобрался с монстрами наверху, мы бы использовали оборудование и хоть что-то выяснили». «Думаешь, он умер?» Тихо спросила Сабина, которая, с одной стороны, не сильно верила в пришлого адепта, но, с другой, втайне надеялась на чудо. «Прошло три дня», — тяжело вздохнула Враил. «Разрушитель либо погиб, либо сбежал. Думаю, что погиб, так как его сильно интересовали исследования Нереи. Видимо, ты была права, не стоило надеяться на постороннюю помощь». «Ты все-таки решился», — догадалась Сабина. «Да, мы должны выяснить обстановку наверху сами». «Сегодня я отправлю туда трех лучших скаутов, поэтому прошу тебя помочь с оборудованием. Его должно хватить для быстрого сканирования космоса. Этого хватит для приблизительной оценки. Поможешь?» «Это очень опасно», — с произнесла Сабина. «Оборудование должно быть достаточно мощным, а это привлечет тварей». «Знаю, но наверх пойдут лишь добровольцы». Каньон. Алекс. Алекс не знал, откуда взялись монстры. То ли их прислали сюда другие живодеры, то ли осьминоги откликнулись на просьбу недобитка внизу. Так или иначе, для него ничем хорошим встреча не могла закончиться, поэтому он мудро решил ее избежать. Миром точно должна была оценить подобное благоразумие. Мгновенно создав капсулу, Алекс устремился вверх, но сразу же почувствовал, как в него что-то вцепилось. Посмотрев вниз, он увидел, что облако выстрелило протуберанцем и обхватило его тело. Поганый живодер делал все возможное, чтобы удержать обидчика. Значит, этот гад контролировал и ситуацию снаружи. «Да цепись ты!» — раздраженно прошепел он, активируя хаос. Навык развеял путы, и Алекс полетел дальше. К сожалению, не так быстро, как хотелось бы, поскольку пространство стало необыкновенно вязким. «Что здесь, черт возьми, творится?» — недоуменно воскликнул он. «Ты окружен вибрациями жизни, непонятной природы». Немедленно подсказал миром. Это же водер? Как он сумел? Я думал, его власть заканчивается облаком. Нет, это что-то другое. Не такое запутанное, но очень сильное. Похоже на коллективную технику. Ага, тогда это те парни сверху. Получается даже без босса они что-то могут. Я думаю, эта техника включается автоматически, когда осьминоги собираются толпой. Очень большой толпой. Потом разберемся. Найди мне ближайший выход. Немедленно. Секунду. «Ничего не вижу. Эта штука накрыла и каньон, и всю территорию вокруг. А меток снаружи у меня нет. А те, что были, сгорели». «Тогда просто скажи, с какой стороны монстров меньше!» «Сейчас. Вижу. Дуй обратно к двадцать пятому тоннелю. принято «Принято». Из-за помех Алекс не мог передвигаться со сверхзвуковой скоростью. Пусть хаос сжигал все препятствия. Просто в таком плотном поле это требовало некоторого времени, поскольку вибрации чудовищ были агрессивнее, например, нейтрального дыхания флута. На зеранге он боролся просто со стихией, за которой не стояла злая воля. Поэтому он прижался к земле, активировал маскировку, а вдруг поможет, и на максимальной скорости полетел ко входу в подземный город. Алекс двигался быстро, но осьминоги не отставали. Их вытянутые силуэты было прекрасно видно на фоне далеких звезд. Врагов было столько, что казалось, вот-вот и они соединятся в сплошной темный ковер. Тогда звезды погаснут, точнее, их заменят сверкающие синим глаза чудовищ. По какой-то причине осьминоги не приближались, но Алекс и не думал радоваться. Он чувствовал, что те что-то задумали. Вдалеке появилось сияние парковой зоны, которая по-прежнему освещалась артефактными огнями. Землянин петлял, старался запутать преследователей. Но монстры чутко реагировали на каждый его поворот. «Они меня видят. Это все вибрация жизни», — сообразил он. Очевидно, в недолгом сражении с живодером его тело снова заразилось вибрациями, и по ним его и выслеживали, как этого желал живодер. А может, не только выслеживали, но и замедляли. Стало понятно, чего монстры не торопятся атаковать. Ждали, когда отрава добьет опасного противника. Это означало, что раз на 13 уровне живые существа обзаводятся собственным звучанием, то при желании они могут объединять усилия. Пусть их звучание серьезно уступало источнику, зато осьминоги лучше им управляли. Идея казалась здравой. Если стадия раскрытия ядра позволяет работать с вибрациями на физическом уровне, то почему бы их не использовать тем же способом, как адепты использовали руки силы? Ведь, по сути, вибрации и были самым ярким проявлением силы очевидно это открывало целый мир новых возможностей с которыми алексу еще только предстояло познакомиться после того как он обзаведется собственным звучанием главное дожить до этого замечательного момента единственный плюс в этой ситуации коллективное поле осьминогов было не таким изящным и продвинутым как облако живодера но оно и понятно живодер был королем и демиургом своего маленького царства тогда как осьминоги действовали инстинктивно, и ни один из них не управлял получившимся полем. В этом миром была права, эта техника работала автоматически. У нее просто не было хозяина, так как это был хор голосов, ни один из которых не перекрикивал остальных. Скорее всего, тут и живодер бы не справился, хор и его бы заглушил. Однако недостаток контроля с лихвой компенсировался мощью. Алексу казалось, что он попал в сильнейшую грозу. Его буквально трясло от невидимых разрядов, которые словно сотни крошечных бичей жизни кололи нематериальное тело. Причем чем дальше, тем сильнее. Стало понятно, что еще немного и его клетки перезарядятся, и тогда сопротивляемость вражескому давлению упадет до нуля. Этого никак нельзя было допустить. Незамедлительно он омыл себя волной силы. Потряхивание снизилось. Но Алекс осознал, что отныне должен постоянно соблюдать энергетическую гигиену, в смысле следить за тем, чтобы не заражаться вражеским звучанием. «Еще и на это тратить энергию», — раздраженно подумал он. Действия человека не остались незамеченными. Поняв, что их жертва успешно сопротивляется, монстры, словно огромный кулак, начали сжиматься вокруг беглеца. К этому моменту они были везде — сверху, сбоку и даже снизу мелькали их гигантские тени. Все происходило в абсолютной тишине. Ситуация становилась все более отчаянной. Быстрая проверка показала, что магнит не цепляется за дальние объекты. Все дистанционные навыки сбоили. А значит, выдернуть себя отсюда в открытый космос или телепортироваться несколькими длинными прыжками Алекс не сможет. «Мы в ловушке!» — запричитал миром. «Будем прорываться с боем! Готовься!» «К чему?» «Ищи лазейку!» «У тебя есть медальон для прохода в город. Спрячься там!» «Нет, если мы попытаемся укрыться в городе, монстры последуют за нами!» «Но один ты не справишься! Их тут не меньше полутысячи!» «Прорываемся!» — пробормотал Алекс, однако уверенности в его голосе не было. Тем не менее, сжав зубы, он полетел вверх. Лучше было принять бой как можно дальше от парка и как можно ближе к космосу. Зря он вообще направился к парку. Осьминоги прекрасно поняли задумку землянина и как рой злых пчел напали со всех сторон. Покалывание возросло в десятки раз. Казалось, Алекс плавает в море кислоты. Вероятно, любой другой адепт растворился бы прямо в воздухе. Разве что местные могут тут выжить, благодаря сродству с силой. Да и то недолго. Подобного он никогда прежде не испытывал. Быстрый взгляд в интерфейс подтвердил худшие опасения. Среда. Крайне враждебная. Нейтральная. Такого сочетания Алекс еще не видел. До сих пор показатель не поднимался выше враждебное. Даже внутри кластера вселенная так не давила. Даже живодер такой прыти не проявлял, больше рассчитывая запутать, чем убить. Да уж, коллективная техника, поддерживаемая сотнями монстров, пусть и без единого центра управления, была страшной силой. Однако, как ни странно, возможности чудовищ все же были ограничены физическими законами. В смысле, хотя они старались изо всех сил, и их звучание было предельно враждебным землянину, стая была далеко до Вселенной с ее бесконечным запасом энергии. Поэтому в какой-то момент концентрация поля перестала нарастать. Правда, она стала такой, что Алекс боялся перейти в физическую форму. Как он понял, вибрации осьминогов сильнее действовали именно на материальные тела. В энергетической оболочке у него шансов выжить было больше. Но если бы не защита из прессованного хаоса и постоянное очищение волнами силы, его бы ничего не спасло. К сожалению, из-за сверхагрессивной среды полностью избавиться от вибраций жизни не получалось. Это все равно, что пытаться высушить одежду, стоя под проливным ливнем без зонта. Вторая проблема маневренность. Поскольку телепортация не работала, передвигаться Алекс мог лишь с помощью домена. Да и то, лишь в пределах двух десятков метров. В этот момент первый противник добрался до человека. Тот не стал стесняться и без затей ткнул монстра копьем. С оглушительным треском древка сломалась. «Двадцать пятый туннель. Виконт». «Напоминаю, выходим осторожно и осматриваемся», — произнес худой невысокий адепт двум напарникам. «Да веру я бы. Не спешим, не торопимся. Если замечаем странное, сразу говорим остальным». «Понятно?» Виконт, мы слышали инструкции Авраила. Между прочим, вместе с тобой прошли инструктаж», — пробурчал бородач Девер. «Что делать, понятно. Не тупые». «Я знаю, что не тупые, но напомнить не помешает». Адепты стояли возле самого выхода на поверхность. Авраил попросил их использовать двадцать пятый туннель, так как именно тут развернулись основные события, и тут пропал разрушитель, недавно пришедший в их город. Хотя, по правде говоря, это был единственный уцелевший туннель. Остальные просто взорвали от греха подальше. Двадцать пятый же держали на случай возвращения разрушителя. Виконт не видел, но много слышал о легендарном адепте от ребят возле входа. Рассказы были такие необычные, что он даже немного жалел, что пропустил демонстрацию силы от самого эмиссара. Хотя и не сомневался, что его знакомые привирают. Но не мог один адепт быть таким сильным, чтобы напугать толпу опытных воинов. Не мог и все. А даже если бы мог, это его не спасло. Виконт мысленно вздохнул. Если даже эмиссары гибнут на поверхности, причем даже мастера пространства, то что говорить о простых адептах? Скорее всего, это была их последняя миссия. Нет, разумеется, каждый надеялся вернуться, но... Они тащат тяжелые передатчики и мощные сканеры, и когда оборудование заработает, монстры неизбежно среагируют. В лучшем случае у них останется время собрать данные и передать их вниз. Однако все трое были добровольцами и прекрасно понимали, на что идут. Взгляд Виконта стал злым и собранным. «Открываю!» — глухо произнес он, активируя медальон. «Выскакиваем по моей команде! Не задерживаемся!» Плита откатилась. Вниз посыпался какой-то мусор. Было видно, что выход завалило. Но медлить было нельзя. Плита не столько защищала, сколько маскировала туннель. И маскировала отлично, раз монстры сюда не забрались. Хотя нашли и уничтожили все наружные датчики. «Вперед!» Адепты мгновенно выскочили наружу. У них не было навыков мастеров пространства, но уровень позволил легко растолкать обломки. Плита за ними тут же пошла обратно, раздавив несколько застрявших в щели камней. Раздался противный скрежет. Виконт досадливо поморщился. «Дьявол! Называется, незаметно вылезли! Надеюсь, рядом нет монстров! Аба, что чуешь?» Спросил он напарника, который лучше всех в городе ощущал врагов на расстоянии. «Там что-то происходит», — нервно произнес долговязый адепт. Даже в такой темноте было видно, что губы Аба побелели. Виконт нахмурился, он и сам ощущал, как тело потряхивает. Нечто подобное, но в гораздо меньшей степени он ощущал и во время редких медитаций в зале артефактов. Но там сила была спокойной, а тут его колотило и напряжение усиливалось. «Что именно происходит?» «Не понимаю, но мне нехорошо». Едва слышно отозвался Аба. «Держись, дружище!» «Не уверен, что меня надолго хватит. Скажи хотя бы, это близко или далеко?» Аба на секунду задумался, а потом неуверенно произнес. «Это...» «Как солнце! Оно слепит, но оно прямо над нами, в нескольких десятках километров!» В честь Аба тот не предлагал отступить. Понимал, что обратной дороги нет. «Держись!» — еще раз повторил Виконт. «Выходим! Я иду первым!» С этими словами он пополз вверх, расталкивая плиты и упавшие колонны. Через несколько секунд три адепта выбрались на поверхность. В двухстах метрах от них с неба упал осьминог слабо зашевелился кое как поднялся и неуверенно полетел вверх полностью игнорируя троицу ошалевших скаутов что это было прошептал виконт поднимая голову однако стоило ему увидеть сцену наверху как все вопросы немедленно закончились <связь> виконт ты просил сообщить если я увижу что-то странное <связь> так вот сообщаю я вижу нечто очень странное промычал девер «Мы в полной заднице», — дрожащим от усталости голосом дополнил наблюдение товарища Аба. Глава миссии не отвечал, продолжая таращиться в небо. Там разворачивалась поистине величественная картина. Огромная стая осьминогов собралась в шар, в центре которого мелькала светящаяся, едва уловимая фигура. Виконт видел ее лишь благодаря усиленному зрению скаута и особым навыкам. Фигура казалась крошечной на фоне чудовищ, однако и не думала бежать. Более того, она вела бой. «Это адапт!» — изумленно прошептал он. «Это разрушитель!» — прохрипел Девер. Аба же ничего не сказала. Видимо, не мог уже говорить. Краем глаза Виконт заметил, что его товарищ лежит на земле и трясется. Это была плата за чувствительность. «Виконт и самому стало нехорошо!» Он уже понял, что ему не хватит сил ни уйти отсюда, ни запустить оборудование. И это здесь, за много километров от схватки. Что испытывал адепт наверху, и подумать было страшно. Ноги перестали держать его, и он сполз вниз, прислонившись к обломку колонны. Сил хватило только удержать голову. В полубреду он смотрел, как светящиеся фигуры на огромной скорости мечется между чудовищами. При каждом сближении разрушитель что-то делал, отчего монстр содрогался и падал. Правда, до земли долетали немногие. Большинству удавалось стабилизироваться в полете, и они сразу кидались обратно. Через полминуты голова очистилась, тревоги ушли. Виконт впал в подобие транса. Они сделали все, что могли. Но, увы, отсюда они не уйдут, если только разрушитель каким-то чудом не справится. Однако в это было мало веры. Чудовищ было слишком много, и они не умирали окончательно. Кроме того, на помощь монстрам постоянно прилетали все новые и новые осьминоги. Значит, разрушитель был обречен. Как и они. Жаль. Хотя, по правде говоря, он сейчас ни о чем не жалел. Ради такого зрелища можно было и жизнь отдать. Все лучше, чем дожидаться неизбежного конца... Под землей.